Да, он многому ее научил. И ему нравилось ее обучать. Это наполняло его сознанием собственной силы. А миссис Болтон была в полном восторге. Шаг за шагом она владевала всем тем, знанием, чего было привилегией аристократов, всем тем, что делало их высшим классом, всем, кроме, разумеется, денег. Это захватывало ее. И в то же время делало ее присутствие просто необходимым ему, Ее искренний восторг льстил ему, льстил ненавязчиво, незаметно для него самого. А Конни казалось, что Клиффорд все больше проявляет себя таким, каким есть на самом деле. Человеком чуть вульгарным, чуть заурядным и банальным, заметно ожиревшим духовно. Скрытые за подобострастной услужливостью стремления Айви Болтон навязывать свою волю, все эти ее штучки были слишком уж очевидны. И все же Конни немало удивляла то искреннее восхищение, которое вызывал у этой женщины Клиффорд. Сказать, что она в него влюблена, было бы сильным преувеличением. Ее приводила в восторг сама возможность общения с человеком из высшего класса, с настоящим джентльменом, имеющим дворянский титул, с автором рассказов и стихотворений, чьи фотографии появлялись в газетах. Ее восхищение было экзальтированным и страстным, И то, что он обучал ее, будило в ней такое чувственное волнение, такую пылкую страсть, с которыми не смогла бы сравниться никакая физическая близость. В сущности, именно то обстоятельство, что ни о какой физической близости между ними не могло быть и речи, давало ей свободу до самозабвения отдаваться другой страсти, страсти своеобразной и странной, познать и понять все то, что знал и понимал он. В то же время, Не могло быть сомнений, что женщина эта в некотором смысле в него влюблена. Все зависит от того, какое значение вкладывается в слово «любовь». Она выглядела такой красивой и такой молодой. Ее серые глаза казались порой такими восхитительными. Вместе с тем в ней таилось какое-то тихое самодовольство, чуть ли не торжество. Это скрытое довольство собой. Довольство собой. Что может быть отвратительнее? Конни ненавидела самодовольство. Не мудрено, что Клиффорд попался этой женщине в сети. Она абсолютно боготворила его. В присущей ей навязчивой манере. И всецело была в его распоряжении, исполняя любые его желания. Неудивительно, что это ему льстило. Конни не раз приходилось слышать бесконечно долгие разговоры этой парочки. Собственно, говорила в основном миссис Болтон. Она обрушивала на Клиффорда целые потоки сплетен от Тевершелли. Это были не просто сплетни. В особе миссис Болтон соединились миссис Гаскелл, Джордж Эллиот и мисс Митфорд, вместе взятые. Но в рассказах сиделки была масса таких деталей, которые эти дамы оставляли за пределами своих творений. Когда миссис Болтон была в ударе, Она рассказывала о жизни людей увлекательнее всяких книг. Она знала жизнь этих людей так хорошо, ей были известны о них такие пикантные подробности, что слушать ее было захватывающе интересно, хотя и чуть-чуть неловко. На первых порах она не решалась беседовать с Клиффордом на «тевершельские темы», как она это называла. Но стоило ей начать, как остановить ее уже было невозможно. Клиффорд искал в ее историях материал, и находил его в изобилии. Кони понимала, что так называемая гениальность мужа заключается в его умении излагать на бумаге сплетни о личной жизни людей, излагать мастерские как бы со стороны. Миссис же Болтон говорила на тавершельские темы далеко неравнодушно, более того, увлеченно. То, что происходило в поселке, о чем она так хорошо знала, было поистине поразительно. Ее рассказов хватило бы на десятки томов,